Таджикистан, Фанские горы, Зировшанский хребет, Алексей Верин. Алексей остановил бульдозер и наполовину вывалился из кабины, зависнув на поручне. А вот здесь вид просто шикарный. Близнецы немедленно выпорхнули следом, чуть не сбив отца. Лайма попыталась удержать сыновей, но куда там, дети есть дети. Пришлось обоим родителям лезть следом. Посмотреть и правда было на что. С этой точки массив Чабдары выглядел совершенно иначе, чем снизу. Еще внушительнее и неприступнее. Это если назад смотреть. А если вперед, то там ничего интересного нет. Склон как склон. Дорога вверх уходит. Самая обычная дорога. Для тех, кто не знает, обычная. А для Лёхи... Его детище. Его гордость. Ни один человек не надеется, что из этой затеи что-нибудь получится. Даже те, кто строил. Только Алексей был уверен в результате. Потому что, скорее всего, ничего не понимал в дорожном строительстве. Если бы понимал, даже не предложил бы. Идея пришла еще в самом начале, на том стихийном вечере, который для большинства стал психологической границей прошлой жизни. Именно там, в полуха слушая причитание Батяева о пятидневном переходе рудничных через перевал Санки и сочувственно кивая головой, подвыпивший уверен неожиданно для самого себя произнес «Дорогу туда надо построить. Через хребет. Чтобы на машинах ездить». Именно в этот момент столовой на секунду становилась тишина, и сентенцию услышали все. «Эээ...» -э – -э протянул Давид. «Простите, куда? Туда?» Алексей и сам уже понял, что сморозил что-то не то, но продолжил. «Алкоголь всем добавляет упрямство, а некоему Верину – в особенности». «На рудник!» «Раз мы его себе оставляем, дорогу строить надо». И после паузы «А чё? Бульдозер есть. Отвал, ковш наличие, Можно хоть до основания хребет срыть». «Лёша», – осторожно сказал Виктор, – «это нереально. Срыть хребет и построить дорогу. Разные вещи. Ты знаешь, как строить дороги?» Не, с пьяной удалью заявил Верин. «Но у меня есть пушистик. Он может копать». И немного подумав и получив подзатыльник от лайма, закончил. А может и не копать. Про лестницу для постройки, которой копать нужно очень много. Он, к счастью, не вспомнил. На этом все и закончилось. Сначала. Но уже через неделю уверен пристал к Батяеву и Хинциане, хуже горько редки, и за короткое время надоело обоим не меньше банного листа. Аргументы, приводимые специалистами, разбивались о непоколебимую уверенность бульдозериста. «Эрнст Гурамович», – горячо спорил он, «согласен, мы не сможем укрепить подложку». Дорога будет разрушаться. И что? Будем ее чинить каждое лето. Два раза в лето. Но это же лучше, чем пешком ходить. И увезти можно куда больше, чем унести. Безоговорочно поддерживал идею друга только Олег. Тоже уверены, что главное в любом деле желание. Батяев, недоверчиво качая головой, все же произвел какие-то предварительные расчеты и неожиданно сделал вывод. А может выгореть? Вероятность процента 2 Или один. После этого дело встало. У всех участников проекта, включая пушистика, хватало более насущных проблем. Лагерь строился и не успевал. Зима могла начаться в любой момент, а абсолютное большинство жило в палатках. Конечно, альпинисты народ к палаткам привычный, но одно дело провести в походных условиях месяц, а совсем другое – полную зимовку. Строили все, кроме разве что детей до 7 лет. Хотя ходили слухи, что раствор для одного из домиков замешивала Санечка Юринова. Судя по характеру ребенка и паршивому качеству раствора, вполне может быть. Почти успели. Если закрыть глаза на то, что больше сотни человек перебросили зимовать на рудник и в Маргузор. В основном холостых мужиков, которым зимой планировали устроить военную подготовку. К дороге Верин вернулся зимой. В компании с Хинциани излазил хребет вдоль и поперёк. Батяеву для участия в их разведках не хватало умения выживать в условиях, когда плевок мёрзнет на лету. Эдик и Лёха тоже не слишком любили такие морозы, но все же были еще и туристами-лыжниками. И в итоге к весне соорудили подробный план. Нанести будущую дорогу на карту не представлялось возможным. Трасса петляла, как путающие следы заяц, изгибы серпантина просто сливались в одну толстую линию. Но на местности все было рассчитано и размечено. Вместо планируемых изначально 40 километров получилось все 80. Это Алексея не смутило. И ранней весной, точнее в июне, когда в лагере сошёл снег, Пушистик вгрызся в склон напротив слияния по Сруддарьей с Чапдарой. Строительство растянулось на два года. И это при том, что уже в конце первого месяца Лёха довел бульдозер до верхней точки маршрута. И уперся. Дальше шли скальные породы, против которых Пушистик оказался бессилен. Пришлось взрывать. Взрывчатка таскалась с рудника. Ножками. «Была бы дорога!» – вздыхал Верин. «Дорога нужна, чтобы доставить взрывчатку, необходимую на строительство дороги», – язвил Олег. Кроме него в процессе участвовало еще некоторое количество добровольцев, которых освобождали от других работ. Виктор в дорогу не верил, но людей давал и ресурсы транжирить позволял. Гремели взрывы, разнося в дребезги монолитные скалы, И снова неутомимый Т-800 разгребал завалы и равнял грунт. За это время Верин настолько сжился с бульдозером, что не представлял себя за рулем чего-нибудь другого. «Эх, Пушистик», — говорил он вечером, глядя изцарапанный борт стального друга, «мы с тобой столько соляры извели, что если у нас не получится, сожру обоих с потрохами. Даром, что они у тебя железные». И Пушистик старался. Во всяком случае, мотор ни разу даже не чихнул. на высоте 4000 метров, чего Лёха очень опасался, насмотревшись на масс, уже на 2700 заводящийся через раз и глухнувший каждые 30 метров. К концу первого сезона строительство дороги дотянули до конца спуска. И не просто дотянули, по ней ездили. Теперь путь с рудника в лагерь занимал один день у людей любой подготовки, а в обратном направлении и вовсе пробегали за полдня. В проект поверили. В сентябре от бывшего кишлака Чори попробовали идти навстречу. Увы, то ли бульдозеры на роднике оказались недостаточно мощны, то ли бульдозеристы не столь умелы, но встречное продвижение было слишком медленным. Алексей не унывал. На пушистике? До весной? Да за месяц? Весной стройку пришлось начинать сначала. Осеннее полотно местами просело, местами сползло. где упали камни, а в двух местах сошедшие силе унесли куски дороги вместе со склоном. Восстановление разрушенного пути заняло тот самый месяц. Зато Лёха учёл прошлогодние ошибки, и теперь трасса имени Упрямства, которую с легкой руки Лаймы нарекли проспектом Гедиминиса, огибала наиболее разрушаемые места. Дальше дело пошло лучше, и 27 июля 2014 года Пушистик своим ходом вполз на территорию кишлака Чори. Сегодня, в день открытия Олимпиады в Сочи, торжественно начал Верен. Лех, Сочи зимняя Олимпиада. Она 7 февраля должна была начаться, пробурчал Олег с соседнего кресла. Правда? А 27 июля какая? Летняя, лондонская, в двенадцатом году. Закончилась за два дня до прихода полярной лесы. Надо же! А ну и хрен с ним. Главное, что вместо Олимпиады мы открываем дорогу, а она куда полезней? С этого момента рудник стал намного ближе. Хотя ремонтировать новую трассу приходилось регулярно, особенно в первые годы. После этого горы вроде бы смирились. Летом обходилось двумя-тремя однодневными выездами, а зимой и вовсе хватало расчистки снега после пульгений. Ну и, конечно, большой весенний ремонт. Впрочем, в 2020 году даже не пришлось выводить пушистика. Справились безымянные рудничные бульдозеры. В этот раз Алексей решил взять детей на первый в сезоне проход дороги. Треть пути, обычно самая неприятная, была уже позади, а Пушистику еще ни разу не пришлось останавливаться. Пару небольших оползней, перегородивших путь бульдоза, с сходу. Однако сейчас работа предстояла серьёзная. Огромный валун, скатившийся на дорогу, полностью перегородил проезд, а сошедший следом оползень намертво заякорил камень. Столкнуть препятствие по отдельности не составило бы труда. Но вместе, оставив семейство любоваться окрестностями, Верин обошёл вокруг завала. Прозондировал его щупом и, крикнув ламе, чтобы отошла подальше, уверенно взялся за рычаги. Неумелый водила, сносивший дувалы в пасруде, остался в далеком прошлом. Отвал бульдозера первым проходом очистил бок камня выше по склону. Вторым движением выворотил булыжник из земляного гнезда через открывшуюся дырку. после чего убрал остатки грунта, уже лишённой каменной поддержки. Теперь спихнуть валун было делом техники. «Готово! сударыня, по вашему заказу длинная тропинка снова превращена в проспект Генеминиса. Не изволите ли проехаться по нему на танке?» «Судариня, конечно же, изволит, она теперь верена!» «Ами русские, все в душе оккупантис!» Окрестности Новосибирска. деревня выселки андрей русов до выселок было всего-то километров 10 для тревожной механизированной группы на двух бтрах даже по разбитой лесной дороге минут 20-25 ходу если конечно же не завалится по перекуской просеки здоровенная сосна перебитая направленным подрывом чуть не вбил в землю головной броневик по самую башню все же сумели проскочить отделавшись только хлёстким ударом кроны по корме Зато вторая машина с разгону влетела в переплетение веток. «Птиц, я дальше!» – проорали с головного и прибавили скорость. Из застрявшего БТРа уже высыпался десант, ощетиневаясь столами. Никто, однако, не стрелял. В окружавшей темноте даже ноктовизоры не позволяли увидеть подрывника. А тот, скорее всего, уже бежал изо всех сил, продираясь сквозь редкий подлесок. Больше всего Урусов боялся, что неизвестный, устроивший завал, не ограничится сосной, а приспособят еще и фугас. Но судьба берегла. Нападающие, кроме дерева, никаких сюрпризов не приготовили. БТР пёр по дороге, яростно ревя двигателем. В паре километров от деревни кто-то кинулся из темноты настричь стальному чудовищу, чуть не попал под колеса, но был вовремя втащен на броню. «Мальчишка». Грязный и уставший, весь перемазанный в крови с самодельным ножом в руках. Дикие пришли. Одним словом неразборчиво выдохнул он. Много. «Ну, ага тут же со стороны деревни отрывисто затарахтил пулемет. Сигнал сам себе скомандовал Русов и выпалил из СПШ в небо ракету белого цвета. Из соседнего люка тут же ушла зеленая ракета. Все нюансы были оговорены заранее и несколько заряженных сигнальных пистолетов всегда лежали в боевом отделении. Мотор взвыл вовсе уж от запредельных оборотов, и машина влетела в село. Луч, установленного на башне прожектора, заплясал по окрестностям, выхватывая то обгоревшую стену, то поваленный забор, а то и человека, лежащего в луже черной в темноте крови. По правому борту противно звякнуло несколько пуль. Следом за прожектором в сторону стрелявших развернулся ствол автоматической пушки. Басовитый голос орудия перекрыл и шум двигателя, и редкую стрельбу, все еще раздающуюся от штабного дома. Русов сдёрнул шлемофон и недовольно мощность натянул сферу. Два с половиной килограмма ощутимо надавили на шею. «Ну что, Манин, клянин партвайгеносен, поиграем в войнушку?» «Ваген, мотор не глуши!» Хлопнули оба десантных люка. Личный состав тревожки выскочил из бронированного утра, растекаясь по деревне. БТР подкатил к дымящемуся сельсовету. Дверь середливо висела на одной петле. Стекла вылетели от близких разрывов. Стоящий в проеме человек в форме пошатывался, хотя и опирался о дверной косяк. Узнав Андрея, он приветливо вскинул ладонь. Здравия желаю, товарищ старший лейтенант, а мы тут, знаешь, плюшками балуемся. Карлсон, и, блядь, без крыши, тоскливо ответил Русов. Поляк, сколько уродов? Десятка три, ответил сержант и начал медленно оседать вниз. Пальцы бессильно скользнули по крашенному дереву. К Полякову тут же кинулся санитар, на ходу расстегивая сумку с крестом. «Остальных не забудь!» — лепила. Санитар отмахнулся от Урусова, словно не заметив. Старлей злобно оскалился и вытащил из разгрузки рацию. Черный седому, Как успехи!» «Двоих взяли!» «Добже! Уродов вязать и ко мне, в центр! Остальные в догон По раскладу!» «Птиц седьмому!» «Птиц на связи! У нас чисто! Пять минут!» «Принял! Роджер!» Отпустил тангенту и обернулся к мальчишке, подхваченному на дороге. Парень уже выбрался из БТРа и сейчас выкручивал из рук остывающего трупа вертикалку. «Малой, живые остались?» «Вроде есть», — ответил паренек, не поднимая глаз. «Пробегись по селу, пусть сюда подходит, кто может». «А кто не может?» — все же посмотрел на Андрея парень. Из-под лобья и очень хмуро. «К тем мы сами придем». Ведь. Позвал Урусов Из люка тут же высунулась голова в шлемофоне. «Говори. Черный сейчас с дубочь притащит, и птиц скоро будет. Я наверх. Пулеметчика глянул. Тебе задача сидеть тут. Неходимка башни воручает. А получишь тандемку в борт и привет. Малого шоколадом у гостей у тебя есть, знаю. Если забыл где, по шести под командирским сиденьем. Мне бы патрона лучше», ответил мальчишка. Урусов только хмыкнул. Окрестности Новосибирска. Деревня Выселки. Байкал. Алтайский шаман. Кровавая пелена неожиданно спала. раскаленный бубен вылетел из рук и, недовольно гудя, упал в блестевшую на розовато-золотистом солнце речку. Ютпу, щеря пасть, скрылся в глубине. Джудпа бешено кольнул колдуна в сердце. Обессиленный Аббаса упал на колени, подняв облако пыли. Бой прекратился. В гудевшем зареве чёрные сполохи огня смирели, отчаянно обнимая перекрытия, облизывая деревянные крыши. Байкал почувствовал ещё один укол у джутпы. Фигурка накалилась, предупреждая хозяина об опасности. Чёрные, как пламя Эрлика, глаза Байкала пожирали бегущие по деревне затянутые в зелёные фигуры с автоматами, которые буквально выкашивали людей Байкала. То здесь, то там падали, захлёбываясь кровью чистые духом дети Тенгри. От Энни, встряхнув огненно-рыжими волосами, последний раз взглянула на колдуна сквозь пламя пожара и исчезла. Байкал тяжело дышал. Вдруг он вскочил, схватив большой охотничий нож, дико озираясь. «Не поможет, черный! раздался знакомый голос. «Уходи! Твои люди мертвы, а кто выжил, тех добьют. Где-то убийц нынче судят строго». От высокой сосны отделилась маленькая сгорбленная фигурка. Старуха Кымзаар, тяжело дыша, оперлась на увитой ленточками посох и насмешливо рассматривала буравившего ее взглядом колдуна. Белые волосы старой шаманки трепал свежий утренний ветер, и вся она была такая легкая, почти невесомая. Кругом сновали духи ветра, смеясь и щекочая утомленную траву. В дуплах тихо перешептывались успокоившиеся лесные жители. От старухи исходил покой. «Ты...» «Старая ведьма, я убью тебя!» – прорычал Байкал и бросился к Кимзар, мысленно сдавливая худощавую старушечью шею. Он почти слышал хруст сломаемых позвонков, как вдруг споткнулся, выронив блеснувший на солнце клинок. Старая шаманка не шевельнулась. Она с грустной улыбкой смотрела на чернившую в клубах дыма деревню и на босоногого мальчика, грязными ручонками обхватившего ароматную плитку шоколада. Молец деловито вел по разрушенной алтайцами деревни здоровенного десантника. Юна, уходи! Убивать тебя только духов гневить. Уходи, добро прошу, тебе не победить! Убьешь меня – это ничего, я старая! Нас Алтай Ээзи рассудит! Оба мы черные, много зла творили! Уходи, сынок!» Байкал вскочил и, бешено вращая глазами, ударил старуху на наотмашь. Кмзар со стуном упала. Посох, рассыпая искры, ударился о вековой ствол и со стеклянным звоном раскололся на части. «Старая дрянь!» – шаман остервенело ставливал в горло старухи. «Наш народ вздыхает из-за этих проходимцев, собачьих отпрысков. А ты их кормишь. Тысячи погибли, когда эти сюда пришли. Они мучают духов, бьют животных. Они варвары, пришедшие убивать. А ты их спасаешь?» «Ты, будучи за Арином, проклинаешь свой народ и своими руками губишь его!» «Не я, ты, убийцам детей, духи не принесут удачу!» – прохрипела старуха. Губы ее посинели, но она упорно смотрела в глаза черному шаману, пытаясь вытянуть из этой бездонной пропасти гнева хоть что-то, напоминающее душу. Вдруг Байкал опустил руки и схватился за сердце. Мансыр был убит, и дух шамана, вернувшись, метался от боли, тянул хозяина в мир Эрлика. Он последним усилием воли оторвал от груди фигурку Джутпы и бросил ее в реку. Через мгновение шаман был мертв. Таджикистан. Фанские горы. Лагерь. «Привет, честная компания!» «Во, Олега пришел. Заходи, дорогой, гостем будешь!» Зачем звали? А никто не знает. Потряси Виктора на правах сына, а то молчит как партизан. Пап, что случилось? Сейчас все соберутся и скажу, чтобы каждому отдельно не повторять. А кто еще должен быть? Егор, Потап и Алексей. Лёха хоть без бульдозера. Без, отозвался от двери входящий Верен. Пушистик ходить на совет категорически отказываться. Считает, что этот поток к говорильни могут вынести только глупые, суетливые млекопитающие. Так что без него. Зато с женой, а она значительно опаснее. «И я тебя еще шесть лет назад предупреждал», – пробурчал огневол «Женечка, ты уверен, что умение общаться с собачками тебе поможет? Они все же домашние животные, а я дикая». «Лаймочка золотце, да разве ж я против?» Начальник кинологической группы лагеря капитулируя поднял руки. Вот только пока вы оба здесь, ваше подрастающее поколение разнесет лагерь в мелкие дребезги. Не разнесет парировала литовка. Я их под присмотром оставила. И кто же присматривает за этой парой неуправляемых ракет? Санька! Лама обвела всех взглядом с интересом, наблюдая за реакцией. Дружный стон присутствующих ее не разочаровал. То есть теперь наши ракетные войска снабжены ядерной боеголовкой, уточнил Давид. И даже тремя Литовка наслаждалась произведенным эффектом. Девочка присматривает и за собственными братьями. Повторный стон оказался намного громче и жалобнее первого. «Витя», – взревел Бахредин, – «может, ну его этот совет, Пойдем спасать лагерь от твоей внучки?» «Ничего с лагерем не случится», – спокойно произнес Виктор. «Санечка очень хорошая девочка и способная». «Вениаминович, ты даже не представляешь, насколько способная», – вставил принц, – «и остальные внуки твои тоже». Предсказать, что они успеют сотворить за время совета, не сможет ни один настрадалец. Но страдальцев может оказаться много, или наоборот, нестрадальцев. Да бросьте, она уже давно понимает, что делает. Рык заводимого мотора бульдозера стал ему ответом. Верин метнулся к двери, пушистик. Однако вскоре вернулся, отчаянно распекая идущего следов Егора. «Ну сколько просить, поставь глушак на свою тарахтелку, я ее третий раз со своим танком путаю». «Ладно, ладно, поставлю», – неуверенно отбивался Егор. «Некогда мне». «Можете быть спокойны», – произнес Лёха. «Дети заняты делом». «Товарищ майор выдал им автоматы». Теперь наружу бросились все присутствующие, но уперлись во входящего Потапова. «Спокойно», – произнес тот. «Интересно же, с какого возраста ребенок способен нормально почистить оружие». Окрестности Новосибирска. Деревня Выселки. Кэмзаар. Алтайская шаманка. Кэмзаар с трудом села, растирая горло и, уставившись на распростертое в ног тело, закричала. Дико, иступлённо. Так могут кричать только матери, потерявшие сыновей. Старая Заарин потеряла единственного внука, выжившего в те страшные годы, когда горела вода, когда таван Багдуалы дрожал пожираемой страстью и гнивом от Шаманка ревела, обнимая безжизненное тело ещё молодого мужчины. лицо которого навсегда исказила маска злого Ютпу, демона воды. Десантники подходили осторожно, страхуя друг друга, не выпуская из рук автоматов. Старуха не выглядела опасной, но сколько жизни уже отдано за недооценку врага. Денис открыл было рот, но шаманка встрепенулась и заговорила первой. «Плохие времена пришли на наши земли. Байкал, — она кивнула трясущейся головой на мертвеца, — не единственный черный шаман». Оба с юна поднимают народ на бой. Вас все ненавидят. Не только алтайкижи, южане, которым в немыть тьмы осталось больше всех, но также тубалары и кумадинцы. Их шаманы сильные, с ирликом говорят. Они будут сжечь ваши деревни, угонять скот и портить ваших женщин, чтобы тиражали на свет уродов, которые не доживут и до пяти. Кинзар тяжело вздохнула. Она была стара и знала слишком много. Силы покидали ее. Бой с Байкалом вытянул из мага Заарина всю силу, а старуха уже видела перед глазами мир духов. Она уходила к предкам. Перед глазами мелькали лица матери, бабок, прабабок и иных пращуров, которых Кимзаар не знала. Они звали ее к себе, хватаясь за юбки, протягивая к ней тонкие прозрачные руки. Кинзар собралась силами и в упор уставилась на стоявшего к ней ближе всех Дениса. Когда-нибудь вы все умрете. Так должно быть. Мир людей должен очиститься от зла, которое вы принесли своим огнем. Старуха судорожно злотнула, закашлялась, но продолжила. После вас придут другие. Они вернут Алтаю солнце. И старая Заарин со вздохом облегчения закрыла глаза. Таджикистан, Пинджикент. Аманатов. «Ассалам алейкум, саттах! Ва алейкум ассалам ака! Какие известия принес мне язык Ирбиса?» «Тебе просили передать, Ата. Человек сказал «нет». «Жаль, искренне жаль». Но по трезвому размышлению он передумал и сказал «да». «Это хорошее известие. Сколько я должен леопарду гор за раздумье моего визави?» Ты не должен денег, сатах бег. Люди сами оплачивают свои раздумья. Таковы правила. Что уж, благодарю. С вами приятно иметь дело. Я рад, что ты доволен, Ата. Если будет нужда, обращайся. Ты знаешь, как нас найти. Окрестности Новосибирска. Деревня Выселки. Пчелинцев. Пчелинцев примчался сам. Смысл заморачиваться долгими радиопереговорами, когда проще приехать и лично всё осмотреть. 80 километров для УАЗика не расстояние, особенно если едешь в одиночку, и весь груз – пара канистр до автомат. Полковник побродил по выселкам, попинал обугленные доски заборов, пару раз остановился переброситься парой слов с кем-нибудь из местных. Сержант Поляков, словно приклеенный, ходил за начальством, припадая на правую ногу. Минут через 20 пчеленцев не выдержал. «Сержант, мать твою! Достал в корень! Сядь на попу ровно и сиди, пока не позову! И рожу не криви, никто расстреливать не собирается!» Поляков ухромал в сторону штаба, где шумели восстановительные работы. Русов недолго думая, привлек к ним всех своих тревожников. Местных мужиков решили не трогать, у них и своих забот хватало. Вездесущих детишек не гнали, наоборот, активно использовали. То гвоздь подать, то отвес подержать. Наконец туда же подошел и полковник. Урусов, подобием строевого шага, дернулся навстречу, но был остановлен. Отойдем? Пчелинцев уклонился от порции щепок, вылетевших из-под топора чересчур увлекшегося работника. от чего бы не отойти?» – не стал возражать Старли. «Что скажешь?» – спросил полковник, когда они оказались подальше от стройки, а главное – от любопытных ушей. «Ты что, собрался острог возводить?» «А что такого?» – удивился Урусов. «Мы в Сибири. В Сибири». А тут положены каторги, остроги и туземцы. С каторга не складуха выходит, так на всем прочем отогреваться надо. «И до туземцев дойдем. задумчиво сказал Пчелинс, внимательно глядя, как бойцы вертикально вгоняют в землю бревно. Кивнул в их сторону. «Думаешь, удержат?» «Не-а», отозвался Старлей. «Не удержат. Пулю в смысле. Картечь поймают на раз-два. РПГ у них нету, иначе нас бы уже пожгли к херам собачьим». А так вплотную не подойдут, а рикошетов спасет. И селянам уверенности добавит, — закончил его мысль пчелинцев. Это в первую очередь. Ладно, маршал Маннергейм доморощенный, давай по кратким итогам. Я там в сраку церемония, товарищ полковник. В смысле краткие итоги. Из наших трое наглухо. Один с десяток осколков поймал, но жить будет. Сержанта сам видел, относительно целый. Видел. — согласился пчеленцев. За мной круги нарезал с виноватой оружие. Пусть нарезает, ему полезно, — махнул безразлично урусов. Из гражданских — восемь погибших. Пара десятков раненых. В первую очередь вырезали всех на ферме. Коров попытались угнать. Большую часть наши вернули. Крупные рогатые не танк. В здешних лесах застряют и буксуют. — Кто нападал, определились? Пчелинцев сорвал с дерева небольшой кусочек коры и медленно крошил его пальцами. «Что там определяться?» «Алтайцы приходили, зверье у себя повыбили, урюки, решили к нам наведаться». «Не свезло». «Да как сказать «не свезло»?» Полковник отряхнул руки об камуфляжной штаны. «Ты там заикался, что пленных взял?» «Беззиот не на них кивнул русов. Вернее, черному повезло». «Дэн двоих повязал. Ели от мужиков местных сберег, Те накол посадить хотели». «Суровые тут люди, как погляжу».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 Сядь, выпей чаю, посмотри на мир спокойно и с достоинством, присущим старости. А не спеши, словно пылкий юниц. Как скажешь, у мудрейший. Аксакал кряхтяв, взобрался на Дастархан и налил чая. «Вы слышали, уважаемые? начал он, не допив даже первую пиалу. Так не терпелось сообщить остальным горячую новость. Под новичем вырезали целый кишлак. «Ты думаешь, это сделали джигиты баши? Пошли, Аллах ему здоровья». спросил Абдула. «Нет, пришли наемники со стороны Узбекистана. Там им стало плохо. Сарыбек -э Шах захватывает все новые земли, а те, кто служил его врагам, бегут куда могут». «Разве Шах не нанимает воинов?» «Нанимает, но не перебежчиков. Тем нет пощады. Войска Харизма уже подошли к Самарканду. Наемники бегут, как тушканчики от лесы». «Откуда знаешь, что кишлак вырезали именно наемники? – поинтересовался Вагис. «Может, кто-то сваливает на них вину? У пиджикента много врагов». «Нет, наемники. Они ненадолго пережили своих жертв». «Шакалы пустыни оказались столь неумелы, что пиджакенцы застали их врасплох?» «О нет, уважаемые». Мустафа сделал паузу, растягивая момент. «Это были опытные бойцы. Но они захотели обидеть язык Ирбиса». Что? Хором удивились Аксакалы. Самоубийство, Великий Грех. Их души будут вечно гореть в огне Джаханнама. Или эти глупые люди не знали, что делает Леопард Горд с обидевшими его уши? То мне неведомо, уважаемые, но снежный Барс опять доказал, что его правила по-прежнему незыблемы, подобно Корану, и обещания столь же крепки, сколь и слова Пророка. Аксакалы немного помолчали, обдумывая ошеломляющие новости. Давно уже никто не пытался проверить посредника на крепость. Последним это сделал год назад Ильяс Ниязов. Отчаянный Дыхканин вырезал знак Ирбиса на воротах своего дома, чтобы защититься от постоянной грабежей джигитов Баши. Джигиты не решились переступить через страшный знак. Но ровно через неделю Ильяс сгорел вместе со всей семьей и хозяйством. Пожар был настолько страшный, что на пепелище не осталось даже костей несчастных. Все выгорело дотла. А на дереве, что росло напротив сожженного дома, нашли нарисованный по побелкой знак посредника. Большую смелость надо иметь, чтобы покуситься на людей леопарды гор. Очень большую. «Удивительную новость, сообщил ты, Мустафа», нарушил наконец молчание Вагис. «По сравнению с ней, все остальное – новорожденные ягнята рядом с матерым бараном». «А можно посмотреть на этих ягнят? Лагис-джан? Или страшная весть насухо опустошила Хурджин?» «Конечно, уважаемые! Баши опять сделал предложение мачинским братьям стать его сыновьями. А те снова сказали, кому нужен блудный отец, когда жив настоящий?» «Возможно, Файтула и не против подумать над предложением, но его брат не преклонен. За что он так ненавидит нашего правителя?» Это знает только Аллах. «Похоже, быть новой в войне с мочой», задумчиво произнес Абдулла. «Тогда и с Пинджикентом тоже», — ответил Вагис. «Что, с сатах Беку тоже было сделано подобное предложение?» «Да, и Бек ответил, что не может пойти сыном к тому, кому годится в отцы». Аксакалы опять замолчали. «Нет», — сказал Мустафа, — «на двоих одновременно у Баши не хватит сил». «Война будет только с одним. Интересно, с кем?» «Стратеги», – язвительно произнес старший Шамси, вставая с соседнего Дастархана. «Да ни с кем не будет. Баши все силы держит на Анзобском перевале. На юге сейчас затишье. У Урусы в Душанбе только и ждут, чтобы им дали шанс. Баши сейчас не домочи с Пинджикентом». Старик ушел, слегка припадая на левую ногу. Собеседники проводили его взглядом.